глава 20 пятница 13 января 1989 года день мурманская область североморск старший лейтенант гирин осторожно вдохнул морозный воздух отгорели короткие сумерки изображавшие в заполярии светлый день и вновь над пологами сопками над бухтой и городом сгустилась тьма зато грея уши ладонями иван глянул на ясное небо Там, приглушая мерцание звезд, веяли прозрачные ленты северного сияния. Зеленые сполохи трепетали, словно полощущие знамена, переплетались, угасая и разгораясь вновь. «Надо же!» — усмехнулся Старлей. Когда его направили на северный флот, то все тревоги крутились вокруг летних белых ночей. Ух, и намучился же он с ними в Питере. И окна занавешивал, и глаза завязывал, а все равно увидит гадский организм светлую щелочку и мобилизуется. Но север живо вправил мозги. Оказалось, что истинное испытание приходится не на лето, а на зиму и зовется полярной ночью. Круглые сутки темнота, солнце вообще не показывается, днем только облегчение, да и то на какие-то часы. Полыхнет небо закатными красками и снова утихнет. Самое же гадское ощущение — вечная сонливость. Путается гадский организм. Раз темно, надо спать. И не докажешь ему, что на часах полдень. За окнами мрак — значит полночь. Марш в кровать — и отбой. Спасибо Настеньки, не давала спать. Гирин мягко улыбнулся. В памяти, как торопливо прокрученный фильм, замелькали годы учебы и службы. Стать курсантом оказалось очень непросто. Пять человек на место. Абитуру разделили на восемь потоков. Иван, как военнослужащий, попал в поток номер один. В первый день экзаменов сдавали письменные по математике. 70 человек уехало домой. На второй день уже другой поток. Еще 50 двоек. А у Мичмана Гирина ни одной тройки, а по ФП вообще пять с плюсом. И была еще такая милая, такая обжитая комната с золотистыми обоями и старинной мебелью, словно забытой с прошлого века в любезное сердце коммуналки на Лермонтовском. Редкие встречи? Увы и ах, но до чего же радостные и жаркие? Незабываемо. Старели прищурился, прожектора мазнули светом, четко вырисовывая горбатый силуэт тавкар Крейсер передали флоту в один день с приездом новоиспеченного лейтенанта. Губы Гирина мягко дрогнули. Волнуясь, он поднимался на палубу, а увидал знакомый строй Яков-141 и успокоился. Все же знакомо, и практика у него знатная. Летеха снова зарабил, представляясь командира авианосца Каперангу Тахмасибу Мехти. И зря. За грозным обликом Тахмасиба Гасановича прятался человек душевный и понимающий, жестокий лишь к врагам советской власти. Под его командованием Иван сходил в свой первый поход уже как офицер флота. Они крейсировали по Карибскому морю от Сантьяго-де-Куба до Венесуэлы и Никарагуа, заглядывая в Гавану. А пока баку раскатывал волны Мексиканского залива, Орионы и хакаи так и вились вокруг, как потревоженные пчелы. Не залезет ли русский медведь в звездно-полосатый улей? «Ваня!» Удивленный и обрадованный Гирин повернулся навстречу жене. Настя в расшитых пимах и аляске улыбалась ему, а пушка капюшона обрамляла милое лицо. «Я же говорил, чтоб не приходила», — ласково попрекая. «Ага, еще чего!» — сморщила девушка нос, прижимаясь к широкой груди моряка. «А Максим Иванович?» — пробормотал Гирин, согреваясь. «А к Максиму Ивановичу баба Лида в гости приехала. Вот пусть с этим, врединой». «Да Макс не вредный». Отец сбросился защищать сына. «Просто живу очень! Папенькин сынотик! Папсик!» Подразнилась Настя и притихла. «Ты надолго?» «В Африку и обратно!» — улыбнулся старлей. Настя вздохнула и уткнулась лицом в черную шинель. Над бухтой разнеслись заунывные, уакующие звуки корабельной сирены. Катер подошел минут десять спустя. Иван с Настей ни о чем не говорили, просто тискались друг к другу. Их дыхания смешивались, и редкие завитки пара таяли в стылом воздухе. Хочешь, не хочешь, а хватает тоска, жмет и холодит. Котерок прыгал по чугунным валам, разгребая облупленным форштевнем ледяное крошево, а женская фигурка на берегу, едва заметная в неверном свете фонарей, делалась все меньше, отдаляясь, сливаясь с потемками. Как легко было раньше, усмехнулся Гирин. Сплошная служба, а теперь у него есть родной дом, двушка на Кирова. И чем дальше уходит корабль, тем сильнее тянет к своим, в тепло и уют окунуться в родные запахи, услышать воинственные и малость картавые кличи Иваныча, строгое, но любящее ворчание Настеньки. Зато какое-то счастье — вернуться. — Товарищ старший лейтенант! — матрос деликатно кошельнул. — А, да, задумался что-то. Встряхнувшись, Гирин резво поднялся по трапу на борт Тавкр-Рига. Авианосец совершенно игнорировал волну, пришвартованный к огромному понтону проставки, связующему звено между кораблем и берегом, где светилась электростанция. А рядом шипела мощная котельная. Они снабжали Ригу током и паром. Не гонять же свое машинное отделение. Оно для войны. Старлей, улыбаясь, зашагал к острову, похожему на многоэтажку. На палубе выстроилась в ряд целая эскадрилья Су-27К с заиндевевшими крыльями. Настоящие палубные истребители. «Красавцы!» — мелькнуло у Гирина, и он тут же вытянулся по стойке смирно, замечая подошедшего командира корабля, каперанга Ерыгина, знакомого лишь по блеклому фото в газете на «Страже Заполярья. «Товарищ капитан первого ранга! Старший лейтенант Гирин явился для дальнейшего прохождения службы!» «Вольно, старлей!» — проворчал Ярыгин, улыбаясь уголком губ. «Товарищ Мехти уже расхваливал вас!» «Так вы с Мичманов?» «Так точно!» «Уважаю!» — с достоинством кивнул капрас. «Значит так, старли. Завтра выходим в море. Двинем в составе седьмой ОПСК. Смотрите, палубная авиаполку комплектована, но готова лишь лидерная группа из 20 пилотов, допущенных к полетам с корабля. Плохо отработаны ночные взлеты и посадка». «А вся зараза в том, что световые зоны ОСПЛУ на 3 и телесистема контроля посадки отводок раскрепощения рассогласованы с бортовой аппаратурой резистор К-42. Займитесь, товарищ старший лейтенант». «Есть, товарищ командир». Гирин с матросской лихостью отдал честь. «Плавали, знаем», — подумал он. В воображении соткалось видение «Настя с малышом Акимадонна» и растаяла. Но душе стало чуть теплей. Тот же день, позже, Московская область, сосновка один. Снегу навалило изрядно, однако подъезд к госдаче Суслова был расчищен до асфальта. Михаил Андреевич хоть и отошел от дел, но ребята из «девятки» справно несли службу. «А чего ж лопаты не бомахать? В молодецком-то ухорстве? «Волгу я скромно пристроил в уголку двора». И вышел, вдыхая, бесподобный запах снега и хвои. Несменяемый начухар Мартьянов приветственно помахал мне рукой. Зачистил я сюда с самой осени. Даже не знаю, что меня тянуло в сосновку. Может, память о прошлой жизни? В той реальности Суслов помер еще 6 лет назад, а в этой жил-поживал до да добра наживал. Хотя про добро это для рифмы, не тот человек. Михаилу Андреевичу вручили однажды премию Димитрова 10 тысяч долларов. Так он отдал всю сумму на благоустройство. Вискаревского кладбища. «О, тезка, пожаловал!» Задумавшись, я не заметил, как на аллее показался хозяин дачи. Все такой же, высокий и сухопарый. В вечном своем сером пальто с каракулевым воротником суслов шагал широко и бодро, от шаткой старческой походки и тени нет. А ушанка, надетая на бикрень, вводила его в образ загулявшего колхозника. «Здравствуйте, Михаил Андреевич!» «Здравствуйте, здравствуйте, Миша! Спасибо, что заехали!» А то я стоило месяцок поотшельничать безнадежно отстал от паровоза действительности. — Не прибедняйтесь, Михаил Андреевич, — тонко улыбнулся я. — Никогда не поверю, что вы ушли от мира. — Да надоел он мне, — жизненрадостно сообщил экс-идеолог. — Как жизнь? Как ваши ненаглядные? Рита в МИП устроилась финаналитиком. Это Международный инвестиционный банк. А малая вчера четверку по чистописанию получила. Так весь вечер рыдала. — Вот личниц своей горести, — по-дедовски улыбнулся Суслов. «Первоклашка?» Я кивнул. «А сестрица ваша?» «Настя, да? Я ее только девочкой и помню». «Девочки растут. Она сейчас мурманская, у нее муж морской офицер. Ну, замуж-то она за Мичмана выходила. Родила мальчика и поступила в универ в один год. На инженера выучилась. Они с Иваном оба по электронике пошли». «Все растут», — засмеялся хозяин и сделал гостеприимный жест. «Прошу. Мне не только охрану оставили, но и повариху. Страна не обедняет, Михаил Андреевич». «А уж какие Нина творит котлеты, какое пюре!» «Поняли намек? Обед скоро, хе-хе». «Ну, по вам не скажу, что вы отъявленный черевоугодник». «Не отъявленный, но угождаю. В старости начинаешь ценить простые человеческие радости, даже простейшие». «Ух, извините, Миша, я обещал позвонить Майе. Располагайтесь пока, я быстро». Суслов довольно споров забрался по деревянной лестнице наверх, а я сбросил куртку и сел на диван, раскинув руки по мягкой спинке. Подачи разносились негромкие домашние звуки. Брякали тарелки на кухне, ритмично нарезал секундный маятник на часов. Моим вниманием завладела газета «Правда», читанная Сусловым. Те строки, которые его особенно задели, он подчеркнул отточенным красным карандашом. По утверждению председателя Госплана СССР товарища Байбакова, ВВП нашей страны в ушедшем году превысил 3,465 миллиардов долларов – 12 – 109 долларов на душу населения, уступая лишь США, соответственно, 5,236 236 миллиардов и 21,063 0,63 долларов на душу населения. Согласно долговременной программе перестройки управления народным хозяйством СССР, к концу 13-й пятилетки ВВП Советского Союза должен вырасти до 4,241 241 миллиардов долларов 15773 доллара на душу населения. Нет сомнений, что данные рубежи, обозначенные на 27 съезде КПСС, будут обязательно достигнуты. Район моря дожди, где строится долговременная лунная база «Звезда», был тщательно исследован луноходами еще весной. А под Новый год советские космонавты доставили на Луну сразу четыре обитаемых модуля – складской, лабораторный и два жилых. Для их метеорной, тепловой и ультрафиолетовой защиты специалистам ГСКБ «Спецмэш» был разработан трехслойный корпус. Сверху и изнутри – стенки из специальных сплавов, а между ними – вспененный наполнитель. Станцию «Звезда» планируется выстроить из девяти типовых блоков цилиндрической формы – командного пункта, научной лаборатории, хранилище, мастерской, медпункта со спортзалом, камбуса со столовой и трех жилых помещений. На станции будут работать 12 человек, а длительность каждой экспедиции составит не менее полугода. Учителя-новаторы Симон Соловейчик, Шалва Аманашвили, Виктор Шаталов резко осудили деятелей Академии педнаук, выступивших против долгосрочной правительственной программы создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации. Нельзя готовить учителей по остаточному принципу. Надо, чтобы конкурс в пединститут был выше, чем во ВГИК. И пусть студентов отбирают за педагогический талант, заявили учителя в прямом эфире и были услышаны. На заседании Политбюро в четверг, 12 января, программа была принята единогласно. «Интересуетесь?» Послышался голос Суслова, одновременно неуверенный и насмешливый. «Интересуюсь, Михаил Андреевич». Я спокойно поднял глаза. «В нашем мировосприятии хватает пересечений. Не думаю, что успехи СССР в космосе волнуют вас сами по себе. Скорее, вы гордитесь фактом, мы это можем. А насчет педагогической программы, знаете, лично мне повезло. Мои учителя были замечательными людьми. Но ведь не у всех школьная жизнь устроилась счастливо. А ведь это основа основ. Любить свою родину или имитировать патриотизм. Мечтать о светлом будущем или... Знаете, многие нынешние функционеры, зовущие строить коммунизм, напоминают мне тех притвор, что истово молятся Господу, в Бога не веруя. А где были их учителя? Почему вовремя не заметили искривление души? Но ведь счет выставить некому. Педагоги частенько люди случайные, и это не их вина, а наша беда. И тут строительством новых школ не отделаешься. Надо менять систему, поднимать профессию учителя выше всех прочих. Думал об этом, покивал Суслов и улыбнулся. Спорил даже с Майей. Говорю, что учителям надо платить, как полярникам. А она мне, тогда, мол, в школу укинуться корости ради. Но тут я ее прижал. Его губы повело в лукавый изгиб. А тогда, говорю, прижмем тех, кто выдал лжепедагогам дипломы. Это как в кино. Можно дать зетку режиссеру, чтобы снял бездарную актрисульку, но зрителей ты не купишь. Посмотрят люди на ее кривляне, плюнут и уйдут с сеанса. О, Миша, эта тема бескрайняя. И спора впереди уйма. Плохо, что я учительскую газету оставил где-то. Там такая замечательная дискуссия зателась, так новаторы с консерваторами сцепились, что любо дорого. Ну, затянул я, новое, знаете, тоже не всегда лучше. Порой проверенная старая метода куда действенней. Вот-вот. Хозяин дачи горячо потряс пальцем, будто отчитывая. А то мы спор шел, на весь разворот. А я неожиданно рассмеялся и тут же прижал к сердцу пятерню. Извините, Михаил Андреевич, понял просто, от чего так зачастил к вам. Понимаете, я запнулся от смущения. Вы меня успокаиваете, что ли? Заряжаете своей верой, а ее не пошатнешь. В деталях, Миша, щелкнул пальцами мой визави, опускаясь на диван. В деталях. Да все как-то смутно. Я неопределенно повел кистью. Ну, вот миновали мы польский кризис. Не скажу, что он в прошлом скрытых пилсудчиков и прочей шляхетской сволочи там полно еще. Но ремиссия, скажем, по-врачебному заметна. Прошли иранский кризис, хотя он нас затронул не сильно. Но, с другой стороны, Раджави помог загасить мятеж пешаварской семерки. По сути, спас Даудхана и не дал разгореться уже афганскому кризису. Да что там далеко ходить? Вспомните, что у нас творилось в Средней Азии и на Кавказе. Больше года на военном положении, пока не зачистили сепаратистов. Только как бороться с настроениями? Воспитание и образование это хорошо, но они воздействуют на общество в долгу. Хорошо, если идеи национализма затухнут через поколения. Я смолк, сосредоточивая свое беспокойство. Наступает глобальный кризис, Михаил Андреевич. Он накроет всех разом. Вопрос, выдержим ли? Не спорю, страна стала куда богаче, крепче, но и борьба предстоит нешуточная. Да что там? Она уже идет. Дурачок Форд начал, а Рейган подхватил эстафету. Запад проигрывает и пойдет на все, лишь бы удержать власть над миром. Будут разжигать войны, розни между усобиц, подкупать элиты, смещать неугодных и ставить марионеток, будут вводить санкции и эмбарго, идти на крайние меры, на диверсии, убийства, вплоть до ограниченных ядерных конфликтов. «Миша!» — слабо улыбнулся Суслов. «Я хоть и на пенсии, но в курсе дел». «Зная, о чем нами Юра...» <coughs> Андропов шептался с Устиновым. «Вы уж поверьте, там у них очень серьезные разговоры шли. И выводы сделанные меры принимаются. Да меня самого нами дни Леонид зазывал к себе. На чай. Ага». Он насмешливо фыркнул. «А вышло на борщ. Ну, хорошо посидели. Пельше был, Романов. Тоже кое-чего наметили». Миша, я ведь помню, как вы однажды провозгласили с молодой такой горячностью. Политика — ничто, экономика — все. Ну, можно и поспорить, но суть-то верная. Мы почему Третий Рейх разгромили? Не потому, что на массовый героизм способны, а потому, что наше народное хозяйство оказалось сильнее германского. Так что не беспокойтесь, Миша. Устоим. Победим. Будем считать, что вы меня убедили. Вымученно улыбнулся я. Из-за приоткрывшейся двери на кухню выглянула домоправительница Нина, вся в седых кудряшках, но по-крестьянски крепко и напевно воззвала. «Обедать!» — озвучил Рустам Багизов.